Глава двадцать пятая Мы задержались в Белой крепости на три дня. Директор последовал моему совету и взялся превращать тюрьму в обычную гостиницу. Он и уговорил нас с Клэр пожить в качестве первых отдыхающих. Совершенно бесплатно, хочу заметить. На третье утро нас разбудил Гомон за окном. В пансионат заезжали настоящие постояльцы. И как-то стало чересчур громко. Никаких тебе завтраков в одиночестве на веранде. Дети шумят во внутреннем дворике. Родители на них покрикивают. Эльфы бегают в мыле. В общем, не совсем подходит атмосфера для свадебного путешествия. Прежде чем съехать, я устроил налет на винный погреб. Нет, вы не подумайте, никакого грабежа. Я специально уточнил у директора, что за бочки там стоят. «Не знаю, если честно», — развел он руками, — «их Элендиль там поставил, исключительно для себя, нам запретил трогать. Так что я посчитал бочки трофеем, взятым в бою. Элендилю они все равно уже не пригодятся, а у меня в Калькуаре мумий жаждой мучается». «Вот эти!» — с сомнением хмыкнула казна. «Великоваты!» «Не пролезут!» «Ставить не знаю куда, хранилище же не резиновое, а ты сразу мумию в лаборатории грузи!» Казна заворчала, что так нельзя. «Мумий выпьет все сразу, магистресса Матильда ругаться будет, и вообще, это трофей, его надо хранить отдельно, и нечего добром разбрасываться, вдруг пригодится!» Продолжая бубнить, кошелек вырвался у меня из рук, плюхнулся на пол и пополз к бочкам. Добравшись до первой, он раззявил горловину и сделал ам. Сразу проглотить огромный сосуд не получилось. Маленький кошелек растягивался, запихивая в себя громадину. Кряхтел, стонал. Нет, не влезет, покачал я головой. Слишком большая. Влежет. Такому упорству можно было позавидовать. Кошелек раздулся, как питон, обедающий мамонтом средней упитанности. Перебирая завязочками, он медленно заглатывал бочку, пока не запихнул целиком. Если бы не видел своими глазами, никогда бы не поверил, что такое возможно. «Ты смотри, получилось!» «Где следующая?» Казна не успокоилась, пока все бочки не исчезли в ненасытной утробе. Проглотив последнюю, кошелёк сытый икнул и попросил не беспокоить, до да калькуары. Обратный путь на метле мы проделали за день. Вылетели рано утром, сделали остановку на обед в трёх пескарях и к вечеру приземлились на пороге красного орка. Кейри пулей вылетел из дверей, взволнованный и растерянный. «Владыка, владыка, что случилось?» «Да ничего, вернулись. Вас перехватили по дороге. Мне пришло срочное письмо из приюта Вдохновения, что вы так и не появились». «Ой!» Клэр махнула рукой. «Мы там и правда не были. Слегка ошиблись поворотом». «Не волнуйся, все в порядке. А в приют напиши, чтобы вывеску на повороте сделали побольше». «Я не стал рассказывать отельеру где мы пропадали». История освобождения тысячелетнего узника не для всяких ушей. Лучше, чтобы о нашей роли вообще никто не узнал. Если Василий сломает систему магии, за его освобождение и убить могут. Напишу обязательно, не стойте на пороге, заходите. Кэрри с опаской оглядел улицу. Что-то случилось? О Ох, лысый ательер покачал головой. «Ваш Корнелиус у нас случился. Я ему говорю, уехали они, не знаю насколько. А он, я их буду караулить. Каждый день приходит, весь день сидит, пристает с разговорами, клиентов распугивает». Клэр закашлялась. Я подхватил багаж, метлу и рысцой побежал в гостиницу. «Общаться на ночь, глядя с Корнелиусом, у меня никакого желания». Впрочем, утром Кэрри принёс нам завтрак в номер и радостно доложил. «Прилипчивый теоретик не появлялся. То ли устал ждать и вернулся домой, то ли потерял надежду и бросил попытки нас поймать». «Хорошо, очень хорошо». «Ваня?» — Клэр радостно обняла меня. «Есть предложение. Проведём в Эльф-Дорадо несколько дней. Погуляем, купим гостинцы домашним. Отличный план, согласен». Так мы и сделали. Сходили на выставку модного художника-мариниста, съездили в парк развлечений проведать монстра, заглянули на концерт гнома-виолончелиста и отправились за подарком для дитя тьмы. — Вот вы где! Корнелиус выскочил перед нами, как охотник из засады. — Так и знал, что поймаю вас в городе! Лицо прилипчивого теоретика светилось от счастья, будто он нашел потерянных в детстве родственников, не меньше. «Хозяин вашего отеля Гейри, кажется, Кейри. Да неважно. Ничего он не понимает. Так и знаете я его спрашиваю, когда приедут. Он говорит, не скоро. А я всем сердцем чувствую, вы рядом. И угадал, честное слово, угадал». «Пошел по городу, куда глаза глядят, и прямо на вас вышел!» Клэр закатила глаза и простонала. «Надо спасать ситуацию, — решил я. Или он доведет нас обоих до белого коленя!» «Корнелиус!» — я взял его за пуговицу и притянул ближе. «Скажи, а что ты здесь вообще делаешь?» «Вас искал, я же говорю!» «Я не про сейчас, я про вообще! Что ты забыл, Вельф Дорадо!» Он вдруг замялся и отвел взгляд. «Чего молчишь? Тут же в основном молодожены и женихи с невестами. Почему ты нас своей суженой до сих пор не представил?» «Ну, я не то чтобы женюсь. А что, не увиливай, пожалуйста, или ты нас на свадьбу не хочешь приглашать?» «Так ведь это куда приглашать-то? Невесты у меня нет». «Тогда зачем ты приехал в эльф -дорадо? За светлыми шпионишь? А может, ты наемный убийца? За кем охотишься? В долю возьмешь? Мы поможем, не сомневайся!» «Нет-нет-нет, ничего такого!» — Корнелиус потряс головой. «Рассказывай!» — я перешел на громкий шепот. «Мы не выдадим!» Клэр сдавленно то ли булькнула, то ли фыркнула. Она разгадала мой маневр и изо всех сил пыталась не захохотать в голос. «Нет!» Корнелиус попытался отодвинуться, но я крепко держал пуговицу. «Я не агент, я добропорядочный сударь!» «Да мы же свои!» «Нет!» «А зачем ты сюда приехала? Он дернулся, нитки затрещали, и пуговица осталась у меня в руках. «Мама меня сюда отправила!» Корнелиус надулся и смотрел волком, чтобы я познакомился с кем-нибудь и наконец-то съехал от них с папой. «Да ты что! Сочувствую, дружище!» Корнелиус мгновенно переменился в лице. «Тогда давайте развлекаться! Если уж мы друзья, помогите мне развеяться от грустных мыслей!» За моей спиной разочарованно вздохнула Клэр. Я ошибся, и рыба сорвалась. Не давая опомниться, Корнелиус схватил нас за локти и потащил через толпу. «Я знаю отличное заведение, где можно весело провести время. Поверьте, вам ужасно понравится. Там музыканту заказываешь песню, какую хочешь, он играет, и ты поешь. А остальные слушают. Здорово, правда? Я петь не силён, но там и не надо хорошо уметь. Главное – желание. Вы бы видели, какие там люди собираются, как душевно поют». «Ничего, послушайте тройку-другую песен и сами захотите спеть». «Темные боги, наш теоретик нашел местную версию караоке. Нет, только не это». «Так тебя мама отправила искать невесту?» – на ходу спросил я. «Да, вроде того. Ничего страшного, еще дюжину дней здесь посижу, мама соскучится и вызовет обратно домой. Ну или две дюжины, в крайнем случае четыре». «Что же делать? Как бы мне избавиться от него?» «Корнелиус, погоди, надо сделать остановку». «Зачем?» «А Клэр хочет купить сахарного сорона на палочке». Клэр вопросительно посмотрела на меня. Но я сделал в ответ страшное лицо и несколько раз кивнул. Она пожала плечами и согласилась. «Корнелиус, будь другом, купи ей сахарного сорона и себе тоже. А ты...» «Сейчас вернусь». Лавируя между парочками, я побежал на противоположную сторону бульвара. «Ну где же она?» «Только что над толпой мелькнула синяя голова. Я точно видел». «Пришлось немного покружить, прежде чем я увидел цель, выходящую из салона красоты». «Да, точно, она». «Сама красота и грация. Мечта всех великанов от западных морей до восточных гор». Тёмная прелесть и королева бодибилдеров, трёхметровая Огрша. Синеватая кожа, бугры мускулов, клыки. Сегодня вместо леопардовой шкуры на поясе была тигриная, без свадебной фаты. Но пропустить её было невозможно. «Добрый день!» — я поклонился и задорно подмигнул. Огрша в ответ хмуро зыркнула из-под густых бровей. «Что хотел, мелкий?» «Простите, я еще раз поклонился. Вы не могли бы мне помочь?» Огорша сердито дернула плечом. «Что еще?» «Дело в том, что мой друг прибыл в эльф для поиска невесты. Но прошла уже дюжина дней, а никто подходящий ему так и не попался. Зрачки огромных лиловых глаз превратились в узкие вертикальные щелочки». «Невесту!» «Да, именно! Его мама отправила на поиски суженой но он никак не может найти подходящую кандидатуру. То стесняется подойти, то девицы попадаются худосочные. Не подскажете, где?» Наклонившись, Огрша заглянула мне в глаза и четко спросила. «Где твой друг?» «Вон там, рядом с лотком сладостей». «Идем!» Как ледокол, великанша двинулась через толпу. Ей не приходилось расталкивать прохожих. Они сами разбегались с дороги. Мне оставалось только успевать за ее широкими шагами. «Этот!» Огрша остановилась метров за пять и ткнула пальцем. «Нет, вон тот, темненький!» «А чего с ним, девица? Нашел уже?» «Нет, нет, это моя жена, а он одинокий, гарантию даю!» Радостно ухнув, великанша подошла к Корнелиусу. Осторожно потрогала его за плечо и со значением подмигнула. А? Что? Это я. Кто? Твоя судьба, дорогой. Не понимаю. Ты невесту искал? Э, это я, милый. Нет, да. Корнелиус попятился и едва не опрокинул лоток с сахарными соронами. Осторожнее, милый. Огрша поддержала его под локоть. Я вовсе не собирался. Не волнуйся, все будет хорошо. Я тебя любить буду, на руках носить. У нас слишком большая разница в росте. Глупости. Будешь пить рыбий жир, и мы сделаем из тебя силача. Я с трудом сдержался, чтобы не засмеяться. Они нашли друг друга. Ваня! — зашептала мне на ухо Клэр. — А это не слишком? — Нормально. Уходим, пока ему не до нас. Бачком-бачком. И мы растворились в толпе. Следующие дни мы не видели Корнелиуса и отлично провели время. Катались на лодке по каналам влюбленных, пробовали жареных на огне императорских кукумберов, летали на ночной фестиваль «Дикая ведьма», кормили с рук гигантских сухопутных каракатиц и любовались рассветом с высоты эльфиевой башни. В общем, замечательно развлекались. Утром четвертого дня, проснувшись еще затемно, я спустился в ресторанчик. Кейри мои жаворонковые привычки знал, так что в углу на столике стояла жаровня, кауафейник и вазочка с печенюшками». Сам себе сварил, сам выпил, никто не суетится вокруг, не мешает. Красота! Только я сделал первый глоток, как с улицы в дверь ресторанчика постучали. Да что ж такое? Нет, не буду даже смотреть, я не швейцар, чтобы двери открывать. Тук-тук-тук, даже поворачиваться не буду. Тук-тук-тук, минут пять я терпел этот барабанный концерт и не выдержал. «Кто такой умный не дает мне спокойно выпить кофе?» За окном маячила темная фигура. Я встал, отпер дверь и выглянул наружу. «Так и знал, что застану вас здесь!» Корнелиус хотел было меня обнять, но в последнюю секунду сдержался. «Впустите? Не волнуйтесь, я буквально на секундочку!» Он не стал дожидаться разрешения и просочился мимо меня в ресторанчик. «Вы знаете?» Он улыбнулся с некоторой ехицей, и я ведь к вам попрощаться. «Уезжаешь?» «Да, пришел сказать спасибо». Я чуть не поперхнулся. «За что?» «За то, что свели меня с такой замечательной женщиной. Вы себе не представляете, как она хороша, моя Брунгильда!» Видя на моем лице крайнее сомнение, Корнелиус хихикнул. Иван, не считайте меня влюбленным идиотом. Да, ее внешность далека от идеалов красоты, я знаю. Но какая она добрая и заботливая, к тому же начитанная и образованная. Многие, и вы, видимо, в их числе, недооцениваете душевное качество огров. «И главное, если бы ваша женщина носила бы вас на руках в прямом смысле этого слова, вы бы тоже считали ее верхом совершенства». «Мне оставалось только развести руками. Чужая душа, потенки!» «Кто я такой, чтобы судить человека, если ему о греха нравится? Могу только счастья пожелать». «Я уже опаздываю», — засуетился Корнелиус. «Вот, держите». Он сунул мне в руки коробочку. «Это что?» «Подарок вам, Склэр. Я знаю, у меня очень навязчивый характер, но вы меня терпели, как ни странно, и я должен отблагодарить вас. Только откройте вдвоем, обещайте!» «Если ты настаиваешь, ладно?» «Все, я побежал, мы с Брунгильдой едем знакомиться к моим родителям». Он помахал ручкой, выскочил из ресторана и исчез. А я остался стоять с коробкой в руках. Внутри что-то шебуршилось и вздыхало.